Увлекаясь теми чувствами, которые в настоящее время возбуждают оба приведенные нами события, особенно же последние из них, люди обыкновенно судят крайне несправедливо о виновниках этих событий. Судя по всему, это были не дурные люди. Они были не хуже, чем какими люди обыкновенно бывают, а скорее даже лучше. Это были люди вполне или, может быть, даже несколько чрезмерно проникнутые религиозными, нравственными и патриотическими чувствами своего времени и своего народа. Они принадлежали к разряду тех людей, которые во все времена, не исключая и нашего, наиболее способны прожить свой век безупречно и пользуясь общим уважением. Когда первосвященник разодрал на себе одеяние, услышав такие слова, которые, по понятиям его страны, составляли самое черное из преступлений, то его ужас и его негодование были, по всей вероятности, не менее искренны, чем нравственные и религиозные чувства благочестивых и достойных людей нашего времени». И многие из тех, которые теперь приходят в ужас о мысли о распятом, если бы жили в те времена и родились евреями, то сделали бы то же самое, что сделал первосвященник. Не должны забывать те православные, которые думают, что они лучше тех людей, которые побили камнями первых мучеников. Не должны они забывать, что между бросающими каменья был и святой Павел. Приведу еще один пример. Самый поразительный из всех, если только поразительность заблуждения измеряется мудростью и добродетелью того, кто в него впадает. Если когда-либо человек, облеченный властью, имел основание считать себя лучшим и самым просвещеннейшим из своих современников, то таковым был, без сомнения, император Марк Аврелий. Будучи неограниченным властелином всего цивилизованного мира, он всю свою жизнь был не только человеком самой безупречной справедливости, но чего менее можно было ожидать от его стоического воспитания и человеком самого нежного сердца. Все те немногие ошибки, которые ему приписываются, происходили от его снисходительности. Сочинения его составляют самое высокое этическое произведение древнего ума. И если представляют, какое различие от христианского учения, то самое незначительное. И этот человек, который был лучшим христианином во всех отношениях, за исключением только догматического смысла этого слова, чем многие когда-либо бывшие, собственно, так называемые «христианские государи. И этот человек преследовал христианство, находясь на такой умственной высоте, какую только делали достижимой все предшествовавшие судьбы человечества. Будучи ума самого чуткого и самого либерального, обладая таким характером, что был способен в своих сочинениях возвыситься даже до христианского идеала, он при всем этом не понял, что христианство благо для мира, а не зло. Он сознавал, что общество находится в самом плачевном состоянии. Но как бы ни было дурно это состояние, он видел или воображал, что видит, что если еще общество сколько-нибудь держится и не впадет в состояние еще более худшее, то благодаря вере и уважению к признанным божествам, как правитель, Он считал своей обязанностью охранять общество от окончательного распадения и не понимал, каким бы образом оно могло существовать, если бы основы, на которых оно держалось, были несповергнуты. А между тем новая религия открыто стремилась к несповержению этих основ. Следовательно, если только он не сознавал своим долгом признать эту религию, то ему должно было представляться очевидным, что его прямой долг ее уничтожить. Христианская теология не убедила его в своей истинности или в божественности своего происхождения. Вся эта странная история о распятом Боге была для него невероятна, и он не мог предвидеть, чтобы система, основанная на том, что для него было совершенной небылицей, имела столь великую живительную силу, какую потом обнаружила. И таким образом, самый лучший и самый добрый из философов и правителей, следуя очевидному для него указанию долга, сделался гонителем христианства. По моему мнению, это одно из самых трагических событий во всей истории. Во всяком случае, противно было бы справедливости и противно истине не признать, что Марк Аврелий имел для преследования христиан все основания, какие только могут быть представлены для преследования любого антихристианского учения. Из всех людей, живших в то время, Марк Аврелий был более способен, чем кто-либо, понять христианство. А между тем он был убежден, что христианство есть ложь, что оно стремится к разрушению общества, и убеждение его было не менее искренно, чем вера христианина в ложность и антиобщественность атеизма. Мы можем, по крайней мере, сказать противникам свободы мнения, если вы не считаете себя людьми более умными и более добродетельными, чем Марк Аврелий, если вы не признаете за собой, чтобы вы в большей степени, чем Марк Аврелий, обладали всею мудростью своего времени и более высоко, чем он, стояли над своим веком? Если вы не сознаете, чтобы вас одушевляла более пламенная любовь к истине и более пламенная к ней преданность, чем какая одушевляла Марка Аврелия, то вы сдержитесь от преследования мнений. Подумайте о том, каким бедственным последствием вера в непогрешимость своего мнения и мнения толпы привела великого Антонина. Будучи обличены в невозможность привести какой-либо аргумент в свою защиту, который бы в то же время не оправдывал и Марка Аврелия, враги религиозной свободы бросаются нередко в другую сторону для оправдания религиозных преследований и вместе с Джонсоном утверждают, что гонители христианства были правы, что гонение есть испытание, через которое должна проходить истина, и из которой она всегда выходит торжествующей, что все эти преследования, в конце концов, оказываются бессильными против истины и, к счастью людей, действительны только против вредных заблуждений. Этот аргумент в пользу религиозной нетерпимости довольно замечателен, чтобы его можно было обойти молчанием. Такая доктрина, которая оправдывает преследование истины тем, что против истины бессильно всякое преследование, такая доктрина, конечно, не может быть обвинена в преднамеренной враждебности к новым истинам. Но мы не можем не согласиться, чтобы она отличалась великодушием по отношению к тем людям, которые являются их возвестителями. Открыть людям то, чего они прежде не знали и что для них в высшей степени важно, доказать им, что они ошибались в чем-либо таком, что имеет существенное значение для их временных или духовных интересов, Это самая великая заслуга, какую только человек может оказать своим ближним, и те, которые разделяют мнение Джонсона, признают, что первые христиане и реформаторы оказали человечеству самую величайшую услугу, какая только возможна. И что же, если этих благодетелей человечества в воздаянии за их благодеяние придают мучительной смерти, если с ними поступают как с самыми последними злодеями, то это не есть заблуждение, не есть бедствие, которое человечество должно было бы оплакивать, посыпав голову пеплом. А напротив, по доктрине Джонсона, это факт совершенно нормальный. Признать такую доктрину – не все ли это равно – как если бы мы признали, что с тем человеком, который возвещает новую истину, следует поступить так, как лакрийцы поступали с тем, кто предлагал новый закон. Надеть ему веревку на шею и задушить его, если его предложение не будет немедленно же принято. Людей, которые защищают подобную доктрину, нельзя, конечно, заподозрить, чтобы они слишком высоко ценили то благодеяние, которое оказывают человечеству возвестители новых истин. И я полагаю, что признавать такую доктрину могут только те люди, которые находят, что если и было время, когда желательны были новые истины, то теперь это время уже прошло. Изречение, что истина всегда торжествует над преследованием, принадлежит к числу тех странных заблуждений, которые так охотно повторяются людьми, что обращаются, наконец, для них в обиходную истину, несмотря на все опровержения, какие встречаются против них в действительной жизни. История богата примерами, когда преследование заставляло безмолвствовать истину, и если не истребляло ее навсегда, то, по крайней мере, отдаляло ее торжество на целые столетия, ограничившись указанием на предысторию религиозных мнений. Реформация, по крайней мере, двадцать раз начиналась еще до Лютера и каждый раз была задавлена. Арнольд из Брешии, Фра Дольчино, Савонаролла, Альбигойцы, Вальденцы, Лоларды, Гуситы, разве Все они не были задавлены. Даже и после Лютера преследование было везде успешно, где только велось настойчиво. В Испании, Италии, Фландрии, в Австрийской империи протестантизм был вырван с корнем. То же самое случилось бы, вероятно, и в Англии, если бы королева Мария жила подольше или королева Елизавета умерла пораньше. Преследование всегда удавалось там, где еретики не составляли из себя довольно сильной партии, чтобы противостоять преследованию. Ни один рассудительный человек не сомневается в том, что в Римской империи христианство могло быть истреблено до корня, что если оно уцелело и потом восторжествовало, то единственно потому, что преследования были случайны, кратковременны, с большими промежутками а пропаганда почти совершенно свободна. Следовательно, это не более как только пустое сентиментальниченье утверждать, что будто истина потому уже, что она истина, обладает такой присущую ей силой, которая не имеет заблуждения и против которой бессильны и тюрьмы, и костры. Обыкновенно бывает так, что люди служат истине не с большей ревностью, чем с какой служат и заблуждению. Преследования со стороны властей или даже только со стороны общественного мнения действуют одинаково успешно против всякой пропаганды. Будет ли иметь эта пропаганда своей целью распространение того, что истина или того, что ложно? Существенное в этом отношении преимущество истины над заблуждением состоит только в том, что, будучи задавлена, истина всегда имеет вероятность, что с течением времени явятся люди, которые снова вызовут ее к жизни, и что одно из таких возрождений совпадет когда-либо с известными условиями, которые позволят ей, хотя на время, избежать преследований и достаточно окрепнуть чтобы потом быть в состоянии выдержать преследование. Нам могут сказать, что в настоящее время не предают уже смерти проповедников новых мнений, не казнят пророков. Правда, еретиков уже более не казнят. Правда, чувства, господствующие в современных обществах, едва ли потерпят, чтобы преследование какого бы то ни было мнения, даже самого ненавистного, переходило далее известных пределов, а преследование в этих пределах едва ли может быть довольно действительно, чтобы совершенно искоренить какое-нибудь мнение. Но это было бы с нашей стороны лестью самим себе, если бы мы стали утверждать, что в наше время закон уже не преследует людей за то, что они имеют то или другое мнение, что мы уже совершенно освободились от этого позора. У нас до сих пор еще существуют законы, которые определяют наказание за мнение или, по крайней мере, за выражение мнения. И законы эти не до такой степени потеряли свое значение, применение их не до такой степени беспримерно даже в наше время, чтобы мы могли считать совершенной невероятностью, чтобы они когда-нибудь ожили с полной силой. На летних ассизах в 1857 году в графстве Корнуолл человек безупречного, как говорят во всех отношениях, поведения был приговорен к заключению в тюрьму на 21 месяц за то, что написал где-то на дверях какие-то слова, оскорбительные будто бы для христианства. Около того же времени в ольд В двух отдельных случаях двое не были допущены до исполнения обязанностей присяжных, потому что прямо объявили, что не имеют никакой веры. Причем один из них был грубо оскорблен судьей и одним из членов суда. Одному иностранцу по той же причине отказано было в правосудии против вора. Этот отказ в правосудии сделан был на основании той легальной доктрины, что никто не может быть допущен до свидетельства в суде, кто не верит в Бога и в будущую жизнь. Но равносильно ли это тому, как если бы прямо было признано, что люди, не верующие в Бога и в будущую жизнь, стоят вне закона и лишаются покровительства судов, что можно безнаказанно грабить и оскорблять не только их самих, но и всех других людей если только бывшие при этом свидетели не имеют известных мнений. Доктрина эта имеет своим основанием то предположение, что клятого человека, не верующего в будущую жизнь, не имеет никакой цены. Предположение это обнаруживает в его защитниках крайнее неведенье истории. Можно ли не знать, что по большей части те люди, которые своими добродетелями и своими благими стремлениями заслужили себе самую чистую славу, были неверующие, как это свидетельствуют близко их знавшие. Кроме того, надо заметить, что эта доктрина сама в себе носит свое осуждение, сама разрушает свою собственную основу. Исходя из того предположения, что атеисты – лжецы – Она допускает к свидетельству тех атеистов, которые в самом деле лгут, и не допускает только тех, которые довольно честны, чтобы не лгать, и предпочитают лучше подвергнуть себя всем тяжелым последствиям, какие имеет только для них честное выражение их убеждений. Доктрина, основанная на таком предположении, есть, без сомнения, нечто иное – как выражение ненависти, как орудие преследования, и при том орудие, имеющее ту отличительную особенность, что человек навлекает его на себя именно тем самым своим действием, которое, наоборот, представляет очевидное доказательство, что он такого преследования не заслуживает. Человека признают лжецом за то самое его действие, которое, напротив, свидетельствует о его честности. Едва ли эта доктрина столько же неосновательна и по отношению к верующим, как и по отношению к неверующим. Если тот, кто не верит в будущую жизнь, необходимо должен быть лжецом, то из этого следует, что тот, кто верит, не лжет только потому, если в самом деле не лжец, что боится ада. Мы не хотим оскорблять виновников и приверженцев этой доктрины. Мы не хотим предполагать, чтобы такое понятие христианской добродетели имело своим источником их личное сознание. Мы готовы признать, что это не более, как лохмотье, обрывок прежнего времени, на который следует смотреть не как на признак желания преследования, а как на один из примеров того, столь часто встречающегося у англичан, умственного недостатка, что они находят какое-то странное удовольствие упорно отстаивать какой-нибудь дурной принцип, хотя сами давно уже стали не так дурны, чтобы желать действительного его применения. Но, к несчастью, умственное состояние современного общества не представляет нам никаких ручительств чтобы самые даже худшие орудия легального преследования не могли быть снова употреблены в дело. Те попытки, которые в наш век по временам, хотя на поверхности несколько смущают невозмутимую тишь и гладь рутины, эти попытки столь же часто имеют своей целью восстановление прежних зол, как и достижение какого-либо нового блага. То, что в настоящее время обыкновенно превозносится как возрождение религии, на самом деле в узких и неразвитых умах есть столько же возрождение религии, как и возрождение фанатизма. В чувствах нашего народа до сих пор существует сильная закваска нетерпимости, которой всегда отличались наши средние классы. И немного надо чтобы вызвать эти чувства на преследование тех мнений, которые, собственно говоря, наше общество и не переставало никогда считать заслуживающими преследования. Именно в этом, то есть во мнениях и чувствах, которые преобладают в нашем народе по отношению к людям, не разделяющим тех его верований, которые он считает наиболее важным, именно в этом и заключается причина, Почему Англия до сих пор еще не стала страной умственной свободы? У нас давно уже главное зло легальных преследований и состоит именно в том, что эти преследования на самом деле суть не что иное, как исполнение приговоров самого общества. В нетерпимости нашего общества и заключается главное зло, зло столь сильное что мы чаще встречаем в других странах выражение мнений, которые там влекут за собой судебное преследование, чем в Англии выражение таких мнений, которые, хотя и не влекут за собой легальные кары, но осуждаются обществом. За исключением людей, имеющих также средства к существованию, которые ставят их в совершенную независимость от других – За этим исключением для всех остальных людей осуждение общества равносильно легальной каре. Тут вся разница в том, что людей не сажают за мнение в тюрьму, а лишают их насущного хлеба. Что же касается до тех, которые имеют совершенно обеспеченные средства к существованию и в этом отношении не нуждаются в благосклонности к ним других людей или общества, то такие люди, высказывая какое бы то ни было мнение, ничем не рискуют, как разве только тем, что о них будут дурно думать, дурно говорить. Такой риск, конечно, не предполагает никакого особенного героизма со стороны тех, кто ему подвергается. Тут еще нет, конечно, такого зла, ради которого можно было бы взывать ад Однако заметим при этом, что хотя мы теперь уже и не подвергаем тех, кто с нами не согласен таким сильным карам, каким подвергали их прежде, но наш теперешний образ действия по отношению к ним едва ли не причиняет нам самим не меньший вред, чем какой когда-либо причиняли всевозможные преследования. Сократ был предан смерти, но философия Сократа, как солнце, Взошла и осветила весь умственный горизонт человечества. Христиан бросали на съедение львам. Но христианская церковь выросла могучим, величественным деревом, которое переросло все старые деревья и заглушило их своей тенью. Наша терпимость, чисто общественная, не убивает людей за мнение, не вырывает мнение с корнем. Но она производит то, что люди скрывают свои мнения или воздерживаются от всякого деятельного усилия к их распространению. В наш век, не так, как прежде, мы не видим, чтобы каждое десятилетие или с каждым новым поколением заметно усиливались или слабели те или другие еретические мнения. Теперь эти мнения никогда не горят широким и ярким светом, а только тлеют в тесных кружках людей науки и мысли, где получают свое происхождение. Общее течение дел человеческих не озаряется более новыми лучами света, ни истинными, ни ложными. Такой порядок вещей многие находят совершенно удовлетворительным, так как он охраняет внешний покой господствующих мнений, не прибегая для этого к неприятной процедуре сажать людей в тюрьмы или подвергать их каким-либо карам, и в то же время не запрещать им совершенно деятельность мысли тем людям, которые страдают болезнью мышления. Он сохраняет покой в умственном мире и предоставляет наиболее ручательств, что и завтра все будет идти так же, как шло сегодня. Но поклонники этого порядка вещей забывают, какой дорогой ценой покупается это умственное замерение? Ради него мы жертвуем всем нравственным мужеством человеческого ума. Такие условия жизни, когда самые деятельные и самые пытливые умы находят нужным скрывать настоящие принципы и основания своих убеждений и, обращаясь к обществу, связывать свои убеждения с такими посылками, от которых внутренне давно уже отреклись, Такие условия жизни не могут, конечно, образовать таких прямых мужественных характеров, таких сильных логических умов, какими некогда славился умственный мир. При этих условиях мы находим только таких людей, которые раболепствуют перед тем, что существует. Или же только таких прислужников истины, которые не служат истине прямо теми аргументами, которые убедили их самих а соображают свою аргументацию с требованиями своих слушателей. Те же люди, которые не могут раболепствовать или которые не хотят подчинить истину требованиям толпы, те люди вынуждены суживать свои мысли и стремления такими предметами, о которых можно говорить, не затрагивая принципов, то есть теми мелкими практическими предметами, которые сами собой нашли бы свое разрешение при сильной и широкой умственной жизни, и которые не могут достигнуть разрешения, пока люди не будут прямо и смело относиться ко всем вопросам человеческой жизни, потому что без этого невозможно сколько-нибудь сильная и широкая умственная жизнь. Те, которые не видят в этом порядке вещей ничего дурного, должны бы были прежде всего принять во внимание, что при этом порядке еретические мнения никогда не подвергаются полному и всестороннему обсуждению, и что те из этих мнений, которые никогда не были в состоянии выдержать подобного осуждения, хотя и не распространяются, но тем не менее существуют. Притом, Общественное суждение, тяготеющее над всякого рода исследованиям, которое не согласно в своих выводах с ортодоксией, делает главным образом вред, собственно, не еретикам, а, напротив, тем, кто верен ортодоксии. Для них, главным образом, оно и составляет препятствие к умственному развитию. И сковывает их ум страхом впасть в какую-нибудь ересь? Сколько людей случается нам встречать, Которые с робким характером соединяют в себе Самые высокие дарования? И как исчислить ту великую потерю, Какую несет мир от того, Что эти люди не имеют довольно мужества, Чтобы идти по указанию какой-нибудь смелой, сильной и независимой мысли, а находятся постоянно под влиянием страха, чтобы такая мысль не привела их к выводам, которые могли бы быть признаны антирелигиозными или безнравственными. Между этими людьми находим мы нередко таких, которые отличаются самой высокой добросовестностью, самым тонким, проницательным умом, и которые будучи не в состоянии заставить умолкнуть свой разум, проводит всю жизнь в том, что пробавляются пустой софистикой и тратят все свои силы в попытках, часто совершенно бесплодных, согласить с ортодоксией указания своей совести и своего разума. Каких бы великих дарований человек ни был, не может он сделаться великим мыслителем, если не признает первым своим долгом следовать указаниям разума, каким бы выводом разум его не приводил. Истина даже более выигрывает от заблуждений тех людей, которые, имея надлежащую подготовку, мыслят самостоятельно, чем от правильного суждения тех, которые имеют правильные мнения только потому, что сами не дерзают мыслить. Не для того исключительно и не для того главным образом необходима свобода мысли, чтобы могли образовываться великие мыслители. Напротив, она в такой же степени и даже еще в большей необходима для того, чтобы сделать для людей вообще достижимой ту степень умственного развития, к какой они способны. Бывали и снова могут явиться великие мыслители и при общем умственном рабстве, но при этом рабстве никогда не было и не может быть умственно развитого народа. Если какой народ достигал, когда большей или меньшей степени умственного развития, то единственно потому, что, по крайней мере, хотя на время был свободен от страха перед еретическими мнениями. Но там, где принципы стоят вне критики, где обсуждение величайших вопросов человеческой жизни считается завершенным, там нельзя надеяться, чтобы могла когда-нибудь развиться такая умственная деятельность, какую ознаменовались некоторые исторические эпохи. Только в те времена, когда критика свободно относилась к самым важным предметам, способным возбуждать энтузиазм в людях, только в те времена и существовала значительная умственная деятельность, которая давала иногда такой сильный толчок всей умственной жизни народа, что даже люди самых обыкновенных способностей в большей или меньшей степени достигали достоинства мыслящих существ. Такой пример представляет нам положение Европы во времена, непосредственно следовавшей за реформацией. Другой пример – философское движение во второй половине XVIII столетия, которое, впрочем, ограничилась только континентом и притом только образованным классом общества. Наконец, третий пример ⁇ умственное движение в Германии во времена Гете и Фихте. Все эти три эпохи существенно различны по идеям, но имеют то сходство, что умственная жизнь их была свободна от иго-авторитетов. Прежний умственный диспотизм был несповергнут, а новый еще не успел установиться. Умственная деятельность этих эпох и сделала Европу тем, чем она есть теперь. Ей Европа обязана всем улучшением, всем своим прогрессом, как в умственной жизни, так и в учреждениях. С некоторого времени стали появляться признаки, свидетельствующие, что движение, сообщенное жизни умственной деятельностью этих эпох, истощило уже свои силы и близко к совершенному замиранию. А нового возрождения умственной жизни нельзя ожидать, пока не будем иметь умственной свободы. Перейдем теперь к другой гипотезе. Предположим, что преследуемое мнение есть заблуждение, а охраняемое есть истина. И посмотрим, какие последствия имеет признание истины недоступной для свободной критики. Как бы человек ни был тверд в своих убеждениях, как бы ни был он не расположен допустить предположение, что его убеждение может быть ошибочно, но не может же он быть равнодушен, когда то, что он считает истиной, по причине своей недоступности для свободной, всесторонней, бесстрашной критики, превращается из живой истины в мертвую догму. Есть люди, к счастью, теперь их меньше, чем было прежде, которые находят совершенно достаточным, если человек исповедует то, что есть истина, хотя бы при этом он не имел ни малейшего понятия об основаниях этой истины, был не в состоянии защитить ее против самых даже поверхностных возражений. Имея известное кредо, подобные люди обыкновенно думают, что если дозволить рассуждать об этом кредо, то из этого не может выйти ничего доброго, а выйдет одно зло. При преобладающем влиянии таких людей почти невозможно чтобы господствующее мнение могло встретить обдуманное, сознательное отрицание. Но оно весьма легко может подвергнуться отрицанию совершенно необдуманному, ни на чем не основанному. Редко бывает возможно совершенно прекратить мысли всякий доступ к обсуждению какого-нибудь предмета. И как только мысль успевает проложить себе путь так или иначе, то истина, составляющая только предмет веры и не ставшей убеждением, оказывается, обыкновенно, не в состоянии выдержать самого даже поверхностного аргумента. Но положим, что это не так. Положим, что истина, не делаясь предметом убеждения, а как предмет веры, как предрассудок, столь сильно укореняется в человеческом уме, что против нее бессильны всякие аргументы. Но разве это есть знание истины? Разве такое знание может назвать знанием мыслящее существо? И, наконец, разве такая истина не есть тоже суеверие? С той только разницей, что суеверие в этом случае облекается в такие слова, которые выражают истину. Если мы признаем, что люди должны совершенствовать свои умственные способности, чего протестанты, по крайней мере, не отрицают, то над чем же и упражняться этим способностям, как не над теми предметами, которые считаются столь важными для людей, что признается необходимым, чтобы люди имели о них установившееся мнение?» Если не всякое знание имеет одинаковое значение для нашего умственного совершенствования, то не первое ли место в этом отношении принадлежит знанию того, что мы признаем истиной? Признавая делом первой важности, чтобы люди имели правильные суждения об известных предметах, не должны ли мы признать не менее важным и то, чтобы они были в состоянии защитить свои суждения по крайней мере, против самых обыкновенных возражений. Нам могут возразить, что обучают не только мнением, но и основаниям этих мнений. Если мнения об известных предметах не подвергаются оспариванию, то из этого вовсе не следует, что люди должны были не понимать их, а только заучивать, как попугаи. Знание геометрии состоит не в том, чтобы выучить наизусть теоремы, а в том, чтобы понимать их и уметь их доказывать. Но никто не станет утверждать, что люди не знают оснований геометрических истин, что не слыхали никогда никаких возражений на них, не встречали никаких попыток их опровергнуть. Относительно такого предмета, как математика, подобное знание, конечно, есть полное знание. В этом и состоит особенность математических истин, что тут все аргументы на одной стороне, что тут нет возражений и, следовательно, не может требоваться никаких ответов на возражения. Но в таких предметах, относительно которых возможны различные мнения, истина получается не иначе, как через сравнивание противоположных аргументов. Даже при изучении природы и здесь всегда возможны различные объяснения одних и тех же фактов. Возможно, теория геоцентрическая и теория гелиоцентрическая. Возможно, и теория флагистона и теория кислорода. И чтобы признать какую-нибудь из них истиной, надо доказать, что другая не есть истина. А пока это не доказано, или пока мы не знаем, как это доказывается, то, признавая одну из них истиной, не знаем, значит, оснований мнения которого держимся. Если же мы обратимся к предметам несравненно более сложным, каковы нравственность, религия, политика, общественные отношения и вообще вопросы человеческой жизни, то мы увидим, что три четверти аргументов – на которых основывается известное мнение, заключается ни в чем ином, как в опровержении того, что может служить основанием для другого несогласного с этим мнения. Говорят, что Цицерон всегда изучал тезис своего противника с таким же, если не с большим вниманием, чем свой собственный тезис. Так поступал величайший после демосфена оратор древности для достижения ораторского успеха. Также должен поступать каждый, кто изучает предмет для достижения истины. Тот, кто знает об известном предмете только свое собственное о нем мнение, тот еще знает весьма немного, и, как бы ни были хороши основания его мнения, даже если бы никто не мог их опровергнуть. Но если он в то же время и сам не может опровергнуть оснований противного мнения, или даже вовсе и не знает их, то и не имеет, значит, никакого основания предпочитать одно мнение другому. Действуя рационально, он должен в таком случае воздержаться от опрометчивого суждения, а если поступит иначе то, значит, он или подчинится какому-нибудь авторитету, или же примет то мнение, к которому чувствует особую наклонность. Как это обыкновенно и делает большая часть людей. Недостаточно слышать аргументы противного мнения от учителей другого мнения, которые обыкновенно представляют их на свой манер, сопровождая эти аргументы тем, чем, по их мнению, они опровергаются. Не этим путем может достигнуть человек действительного знания аргументов противного мнения, и не этим путем может он оценить их надлежащим образом. Он должен слышать их от тех самых людей, которые признают их силу, которые убеждены в истинности того мнения, которое на них основывается, и одушевлены стремлением доказать его истинность. Он должен знать эти аргументы в их самой сильной, самой убедительной форме, должен знать те затруднения, какие встречает истина, во всей их силе, а иначе он никогда не овладеет вполне той частью истины, которая их опровергает. В таком именно состоянии и находятся 99 на 100 из числа так называемых образованных людей и даже из числа тех, которые умеют весьма красноречиво защищать свои мнения. Заключения их могут быть истинны и могут быть ложны на таком основании, которое им даже и неизвестно. Они никогда не становятся на точку зрения тех людей, которые думают иначе, чем они. Никогда не вникают надлежащим образом в то, что могут сказать их противники. И, следовательно, говоря в строгом смысле, не знают даже и той доктрины, которую сами защищают. Не знают тех частей этой доктрины, которыми объясняются и оправдываются остальные ее части, тех оснований которые показывают, каким образом факты, по-видимому, совершенно между собой несогласуемые, на самом деле нисколько друг другу не противоречат, или почему из двух противных друг другу и, по-видимому, равносильных аргументов следует отдать предпочтение тому, а не другому. Им обыкновенно неизвестна вся та часть истины, которая, собственно, и определяет суждение людей, вполне ею владеющих. Только тот вполне знает истину, кто с равным вниманием и с равным беспристрастием изучал все различные мнения и равно уяснил себе все аргументы всех различных мнений. Это... До такой степени существенно необходимо для действительного понимания нравственных вопросов и вообще вопросов человеческой жизни, что если бы истина не имела противников, то необходимо было бы предположить, что противники существуют, и самому себе противопоставить самые сильные аргументы, какие только может изобрести самый ловкий адвокат дьявола. Для того, чтобы ослабить силу представленных нами соображений, противники свободного выражения мнений могут заметить, что нет никакой необходимости в том, чтобы все люди знали и понимали их. Что может быть сказано про или контра их мнений философами и теологами, что всем людям вообще нет надобности уметь обличать искажения или софизмы искусного противника. Довольно, если только некоторые из них будут способны на это, и таким образом ничто не будет оставаться без опровержения, что только может ввести в заблуждение людей необразованных. Простым же людям достаточно знать главные основания истины, а остальное они могут принять на веру. И, сознавая, что не имеют ни знания, ни таланта, чтобы разрешить встретившиеся затруднения, могут положиться на то, что эти затруднения уже опровергнуты или могут быть опровергнуты теми, кто этим специально занимается. Но если мы даже сделаем всевозможные уступки в пользу этой доктрины, каких только могли пожелать от нас люди, довольствующиеся наименьшей степенью понимания того, во что верят, то и в таком случае представленные нами соображения в пользу свободного выражения мнений нисколько не утратят своей силы. Так как эта доктрина признает, что люди должны иметь рациональную уверенность в том, что все возражения против признаваемых ими истин удовлетворительным образом опровергнуты. Но каким же образом могут быть опровергнуты возражения, когда они не могут быть высказаны? Как можем мы знать, что возражение удовлетворительно опровергнуто, если неудовлетворительность опровержения не может быть указана. Если не публика, то, по крайней мере, те философы и богословы, которым предназначено опровергать возражение, должны вполне знать то, что опровергают. Но возможно ли это для них? если эти возражения не могут быть свободно высказаны со всей силой убеждения, какая только им доступна. Католическая церковь разрешает это затруднение на свой манер. Она разделяет людей на два разряда. Одним дозволяется убеждаться в истине их доктрин, а другие обязаны принимать их на веру. Ни тем, ни другим, конечно, свобода мысли равна недозволительна, Но духовенству, или той части духовенства, которая признается заслуживающей доверия, дозволительно и даже похвально знакомиться с аргументами противников для того, чтобы опровергать их. Оно может читать для этой цели еретические книги, прочие же их не иначе могут читать, как по особому специальному разрешению, которое получить весьма трудно. Итак, католическая церковь признает, что учителям ее доктрин полезно знать мнение противников, но отвергает пользу этого знания для всего остального мира. Она дает своим избранным более широкое умственное образование, но не большую степень умственной свободы, чем массам. Таким образом, достигает она той степени умственного совершенствования, которая ей нужна для ее целей. Конечно, образование без свободы не может создать широких и либеральных умов, но оно создает искусных несиприус-адвокатов, что ей и нужно. Но так может поступать только одна католическая церковь. Протестантские же страны лишены этого средства так как протестантизм, по крайней мере в теории, признает, что каждый сам по себе несет ответственность в выборе религии и ни в каком случае не может сложить ее на своих учителей. Кроме того, при теперешнем состоянии мира практически невозможно устроить так, чтобы сочинения, читаемые образованными людьми, не могли быть читаемы и людьми необразованными. Следовательно, если учителя человечества должны иметь полное знание всего, что должны знать, то надо установить полную свободу писать и печатать все без всякого ограничения. Впрочем, если бы зло от несвободы мнений, когда охраняемые мнения истины ограничивались только тем, что люди не знают оснований того, что считают истиной, то могли бы подумать что отсутствие свободы есть зло только по отношению к умственному развитию, а не по отношению к нравственности. Что оно нисколько не ослабляет нравственного достоинства мнений, то есть того достоинства, которое измеряется их влиянием на характеры людей. Но на самом деле совсем не то. На самом деле вследствие несвободы мнений люди не только не знают основания того, что признают истиной, Но сама эта истина утрачивает для них всякий смысл. Выражающие ее слова перестают возбуждать в них, или же возбуждают только отчасти, те идеи, которые ими первоначально выражались. Пропадает живое сознание, живая вера. И от всей истины ничего не остается, кроме нескольких фраз, повторяемых из одной привычки. А если и остается что, то разве только скорлупа или шелуха, а сама эссенция гибнет. Этот факт имеет великое значение в истории человечества и поэтому требует самого внимательного рассмотрения. Мы встречаем этот факт в истории почти всех этнических доктрин и всех религиозных верований. Для первых учителей и для непосредственных их учеников доктрины и верования полны смыслой жизни. Их смысл воспринимается людьми с не меньшей и, может быть, даже с большей силой, с более полным сознанием, пока длится борьба о преобладании над другими доктринами или верованиями. Потом они или достигают преобладания и становятся общепризнанной истиной, или же их прогресс останавливается – они вступают в обладание тем, что завоевали и далее уже не распространяются. По мере того, как выясняется тот или другой из этих результатов, возбужденные ими споры слабеют и постепенно замирают. Наконец, они занимают известное место, если не как общепризнанные истины, то как терпимые секты, или терпимые отступления от общего мнения. Тогда они уже более никого не обращают. Их исповедуют только те, кто получает их по наследству. Обращение в них людей, исповедующих другие доктрины и верования, становится явлением столь редким, столь исключительным, что учителя их перестают, наконец, и заботиться об этом. Вместо того, чтобы быть, как в первое время, в постоянном напряжении для защиты себя или для достижения преобладания над другими, они впадают в инерцию, не слушают, если только могут не слушать, никаких против себя аргументов и не беспокоя своими аргументами тех, кто с ними не согласен, если только такие есть. С этого момента и начинает вымирать бывшая в них живая сила. Мы часто слышим от учителей разных верований жалобы на то, как трудно поддерживать в умах верующих живое сознание истины, как трудно достигать того, чтобы истина проникла в их сердце и действительно руководила их поступками. Но мы не встречаем подобных жалоб, пока верования еще не закончили своей борьбы за существование. Тогда даже самые слабые их бойцы знают и чувствуют то, за что сражаются. Знают, чем их доктрина отличается от других доктрин. В этот период, который одинаково переживают все верования, немало встречается людей, которые реализовали основные принципы своей веры во всех формах мысли, взвесили и рассмотрели их со всех важных сторон и опытом вполне изведали влияние, какое может произвести их вера на человека, вполне убежденного в ее истинности. Но когда эта вера становится предметом, передаваемым по наследству, когда она принимается пассивно, неактивно, Когда исповедующий ее не вынужден более как в первое время напрягать все силы своего ума для разрешения вопросов, которые она возбуждает, тогда начинает обнаруживаться в верующих прогрессивно возрастающая наклонность держаться исключительно формул, забывая их смысл, или относиться к этому смыслу тупо и бездейственно. В них замирает мало-помалу потребность возводить доктрину в сознание и реализовать ее в действительной жизни. И доктрина утрачивает, наконец, всякую связь с их внутренней жизнью. Тогда и совершается людьми то, что в настоящее время едва ли не совершилось с большинством людей. Религиозное верование становится для внутренней жизни человека как нечто внешнее, как будто кора, которая охраняет ее от всех влияний, обращающихся к высшим свойствам нашей природы. Вся его сила заключается как будто в том, что оно не допускает никаких живых убеждений. Будучи мертво и для ума, и для сердца, оно более ничего не делает, как только охраняет их пустоту. До какой степени даже те доктрины, которые по внутреннему своему содержанию в высшей степени способны иметь над людьми самое сильное влияние, до какой степени даже и эти доктрины могут превращаться в пустую веру, совершенно мертвую для внутренней жизни человека, для его понятий? Примером этому может служить то значение, какое доктрины христианства имеют в настоящее время для большинства верующих. Я разумею под христианством то, что под ним разумеют все церкви и секты правила и наставления, заключающиеся в Новом Завете. Все носящие имя христиан признают, что эти правила и наставления священны, что они суть закона, а между тем едва ли будет преувеличением сказать, что из тысячи так называемых христиан не найдете ни одного который руководился ими в своих суждениях и поступках. Верующий нашего времени руководится в жизни не тем, что признает священным законом, а тем, что есть обычаи его для народа, его класса, его секты. Перед ним, с одной стороны, собрание нравственных правил, которые, как он верует, даны непогрешимой мудростью, дабы он руководился ими в земной жизни. А с другой стороны, перед ним собрание суждений и правил, сложившихся непосредственно практикой жизни, которые иногда согласны со священными правилами, а иногда и не согласны, иногда даже совершенно противоречат им и вообще представляют собой компромисс между христианской верой и между земными интересами и побуждениями. Первым он воздает поклонение, а вторые он исполняет. Все христиане веруют, что блаженны бедные и нищие духом, все плачущие и страждущие в этом мире, что легче верблюду пройти сквозь игольное ухо, чем богатому войти в Царствие Небесное, что не должны они осуждать других для того, чтобы их самих не осудили, что не надо божиться, что ближнего надо любить как самого себя, что если кто взял у вас верхнюю одежду, то отдайте ему и кафтан, что не надо заботиться о завтрашнем дне, что если хотят быть совершенны, то должны продать все, что имеют, и раздать бедным. И когда они говорят, что веруют в эти доктрины, они нисколько не лгут, они говорят совершенно искренно, они веруют в них так, Как обычно, человек верует в то, что перед ним постоянно превозносит. Но о чем никто никогда не рассуждает. Это не та живая вера, которая бы управляла жизнью человека, а вера мертвая. Собственно же говоря, эти доктрины составляют предмет веры не более как настолько, насколько в обычае их исполнять. В чистоте же своей они употребительны в настоящее время только как орудие против противников. Их обыкновенно выставляют, если только есть возможность к тому, как причину поступка. Когда человек сделает что-нибудь похвальное, утверждают, что человек потому будто бы и поступил хорошо, что их исповедует. Если бы кто вздумал напомнить, что доктрины эти требуют многого такого чего христиане нашего времени не имеют даже и в помыслах, то это напоминание поведет разве только к тому, что напоминающий навлечет на себя все нерасположение, с каким обыкновенно люди относятся к человеку, в котором видят притязание быть лучше, чем они. В наш век христианские доктрины не имеют более никакой власти над верующими в них, никакого влияния на их умы. Верующие не перестают еще с привычным уважением произносить те слова, в которых выражаются признаваемые ими доктрины, но слова эти уже более не пробуждают в них того чувства, которое бы воспринимало самый смысл слов, возводило его в сознание и, таким образом, делало бы его руководителем жизни. Когда верующему предстоит решиться на какой-нибудь поступок, Он обыкновенно справляется с тем, что делает А, что делает Б, и это служит ему указанием, насколько должен он исполнять исповедуемые им доктрины. Не подлежит сомнению, что не так было у первоначальных христиан. Если бы христианство и в первое время было тем же, чем оно стало теперь, то никогда не сделалось бы оно из ничтожной секты презираемого народа религии Римской империи. Когда враги христиан говорили о них «смотри, как эти люди любят друг друга», такого замечания теперь никто не сделает, тогда, конечно, у этих христиан было более живо сознание своих верований, чем какое мы встречаем в последующие времена. Упадку живого сознания христианства, по всей вероятности, главным образом и обязано тем, что в настоящее время делает так мало успехов. Оно более почти уже не распространяется, и до сих пор, после 18 столетий существования, признается только почти одними европейцами и потомками европейцев. Даже люди самые религиозные, самые строгие и ревнители своих верований, проникнутые самым глубоким, какое только теперь встречается между людьми, сознанием, по крайней мере, некоторых своих доктрин. Даже и эти люди обыкновенно обнаруживают действительно живое, говоря сравнительно, сознание только той части доктрины, какую они получили от какого-нибудь Кальвина, Нокса или вообще от человека, более или менее подходящего к ним по своему характеру. Изречения же Христа существуют при этом в их уме как бы пассивно, едва ли производя на них большое действие, чем какое вообще способны производить на человека слова, исполненные столь высокого духа любви и кротостей. Конечно, мы можем привести много причин для объяснения Почему именно доктрины, составляющие знамя того или другого учения, сохраняют большую жизненную силу, чем те доктрины, которые общи всем им? Почему относительно их учителя веры обнаруживают большую ревность? Но какие бы причины мы ни приводили, во всяком случае, главная причина заключается в том, что сектантские доктрины чаще подвергаются нападениям, и чаще требуют защиты. Когда в поле нет более врагов, то обыкновенно бывает так, что и учителя, и ученики засыпают на своем посту.